Глава тридцать первая. Поздний вечер. В офисе тишина. Она кажется живой, готовой в любой момент разорваться от малейшего звука. Сижу в кабинете Пушкина и Островского в темноте, нарушаемый лишь голубоватым свечением экрана ноутбука Феликса. Индикатор загрузки программы, которую я запустил из флешки, ползет медленно, словно издевается надо мной. Цифры меняются, сердце гулко стучит в груди, а каждый щелчок клавиатуры, как выстрел в этой гробовой тишине. Я одна, и это не приносит облегчения. Они в баре, я знаю, сама проследила за ними. Осторожно, как учили, держась на расстоянии. Саша вошел в старый дуб первым, его плечи были напряжены, как будто он нес на них весь мир». Феликс следовал за ним с привычной легкостью, но даже в его походке я уловила что-то новое, усталость, может быть, или раздражение. Они не оглядывались, не замечали меня, И это было к лучшему, потому что сейчас я здесь, в их святая святых, делаю то, ради чего все это затевалось, то, ради чего я позволила себе утонуть в их взглядах, в их прикосновениях. «Выхо Флешка, замаскированная под безобидный кусок пластика, лежит рядом с ноутбуком, яркий свидетель моего предательства. Вставила ее в порт несколько минут назад, и теперь программа, которую мне дал связной, копает глубоко в недра системы Островского, вскрывая скрытые файлы, зашифрованные папки, все то, что они так тщательно прятали. Если верить спецслужбам здесь должна быть правда о сделках о деньгах о торговле оружием о том что свяжет их с делом моего отца, но пока я смотрю на экран на медленно заполняющуюся шкалу и не чувствую ничего кроме пустоты. Я должна думать о папе о том как он сидит сейчас в камере с больным сердцем с каждым днем теряя силы, я должна думать о василисе о ее звонком смехе, о ее наивной вере в то, что я могу все исправить, о том, как она смотрит на меня, ожидая, что я буду той самой старшей сестрой, которая всегда знает, что делать. Я должна думать о семье, о долге, о том, ради чего я здесь. Но вместо этого я думаю о них» а саша о его серых глазах, в которых я видела бурю, о его руках, которые могли быть такими грубыми и такими нежными одновременно, о Феликсе, его улыбке, которая обещала так много и не дала ничего, о той ночи, когда я позволила себе забыть, кто я, ради иллюзии, что я для них что-то значу, и о том, как они потом отвернулись, оставив меня в этом смятении, С этим стыдом, с чувством, что я — всего лишь мгновение, которое они предпочли забыть. Мужчины приходят и уходят, Ева. Они берут, что хотят, и оставляют тебя собирать осколки. А ты остаешься одна. Всегда. Сжимаю кулаки, но боль не помогает. Она только смешивается с той, что уже поселилась в груди, тяжелая, как камень. Я не должна позволять себе чувствовать не должна позволять им снова забраться мне под кожу. Но каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу их. Сашу с его молчаливой яростью и Феликса, с его слишком проницательным взглядом. И я ненавижу себя за это. За то, что даже сейчас, сидя в их кабинете, воруя их секреты, я не могу перестать думать о том, что будет, если они узнают если они поймут, кто я на самом деле. Тишина в кабинете давит, вздрагивая от каждого звука, от далекого гола лифта, от скрипа где-то в коридоре, от шороха ветра за окном. Я знаю, что они в баре, знаю, что офис пуст, но страх, что кто-то войдет, что меня застанут, цепляется за меня, как паутина. Я не могу позволить себе быть пойманной. Не сейчас, когда я так близко. Когда я, возможно, наконец найду то, что спасет папу. Индикатор на экране достигает 100%. Программа завершает работу, передо мной открывается список файлов, сотни, тысячи папок, названных какими-то ничего не значащими кодами. Не знаю, что искать, но времени разбираться нет. Подключаю флешку обратно, начинаю копировать все подряд. Документы, таблицы, зашифрованные архивы. Пусть спецслужбы сами разбираются, что из этого важно. Моя задача — добыть. И я делаю это. Механически бездумно, как машина, которой я должна быть. Пока файлы копируются, мой взгляд падает на букет орхидей, все еще стоящих на подоконнике. Их белые лепестки кажутся почти призрачными в темноте. И я чувствую, как горло сжимается. Этот букет — их последняя попытка что-то сказать, что-то исправить. Но я не хочу их слов, не хочу их жестов, не хочу ничего, что напоминает мне о том, как глупо я позволила себе поверить в них. Отворачиваюсь. Но образ Орхидеи остается перед глазами, как насмешка, как напоминание, что я, возможно, больше никогда не вернусь в этот кабинет, что после сегодняшнего вечера все изменится. Файлы скопированы. Выдергиваю флешку, прячу ее в карман пиджака, выключаю ноутбук, аккуратно закрываю его, возвращая все на свои места. Нельзя, чтобы они заподозрили. Нельзя, чтобы они поняли. Но они слишком умные и все поймут. Проследят по камерам, кто последний заходил в их кабинет, и я не знаю, что будет тогда со мной. Встаю, оглядываю кабинет. Темные силуэты столов, полки с книгами, антикварные пистолеты Саши в стеклянной витрине, шахматная доска Феликса на углу его стола. Все такое знакомое и такое чужое. Я не принадлежу этому месту. Никогда не принадлежала. Выхожу, запираю дверь, стараясь двигаться бесшумно. Коридор пуст, лифт ждет меня. Спускаюсь в ней, сминую стойку ресепшн. Где пусто, все давно ушли домой. Улица встречает меня прохладой, но это даже хорошо. Не помню, как добралась до дома. Все как в тумане. Огни города, шум машин, лица прохожих. Мое тело действует на автопилоте, но внутри хаос. Я не чувствую облегчения, не чувствую победы, только усталость. Такую глубокую, что она, кажется, пропитала мои кости. Дома меня ждет Василиса. Она сидит на кухне с ногами, забравшись на стул, с кружкой чая в руках. Ее глаза такие же светлые, как у папы, загораются, когда я вхожу, но я вижу в них и беспокойство. Ева, где ты была? Я звонила, писала, ты не отвечала. Ее голос звенит, как колокольчик, но в нем есть нотки обиды. Ты выглядишь ужасно. Что случилось? Все потом, Вася, я устала. Мне нужно отдохнуть. Но Ева, она встает, подходит ближе, касается моего плеча. Ты какая-то не ты. Что происходит? Это из-за работы или из-за папы? Ее слова, как иглы, впивающиеся в кожу. Я не могу ей рассказать, не могу сказать, что я только что предала двух мужчин, которые, несмотря на всю их холодность, все еще живут в моих мыслях. Не могу сказать, что я, возможно, разрушила их жизни, или свою, или все вместе. То, что я плохой человек и предала тех, кого люблю. Просто работа, лгу отводя взгляд. «Сложный день. Давай завтра поговорим, хорошо?» В глазах Василисы мелькает разочарование. «Она хочет верить мне, хочет быть рядом, но я отталкиваю ее, как отталкиваю всех, потому что так безопасней для нее, для меня». «Ладно», — тихо говорит, возвращаясь к своему чаю. «Спокойной ночи, Ева». Киваю, не находя слов, и иду в гостиную. Не раздеваясь, падаю на диван, чувствуя, как силы покидают меня. Телефон, лежащий где-то в сумке, вибрирует, но я не слышу. Не хочу слышать. Мир вокруг растворяется, и я проваливаюсь в сон. Тяжелый, без сновидений, как будто мое сознание решило дать мне передышку. Но передышка длится недолго. Просыпаюсь от резкого толчка, от яркого света, бьющего прямо в глаза. Мое тело инстинктивно сжимается, сердце колодится, как пойманная птица. Щурюсь, пытаясь понять, что происходит. Вижу людей в камуфляже, в масках, с оружием в руках. Их силуэты темнеют на фоне света, и я слышу голос, холодный и резкий, как лезвие. — Ева Вольская, встать! Руки за голову! Мир рушится, мой разум цепляется за обрывки реальности, но все, что я могу чувствовать, — это холодный ужас, который сковывает меня, как ледяные оковы. Кто они? Спецслужбы? Люди Пушкина и Островского? Или кто-то другой, о ком я даже не подозревала? Флешка в кармане пиджака, лежащего на полу, кажется раскаленной, и я понимаю, что все, ради чего я это делала, Может оказаться напрасным. Я сказала встать. Голос теперь и женский. Звучит ближе. Я вижу, как фигура в маске делает шаг ко мне. Медленно поднимаюсь, руки дрожат, но я заставляю себя поднять их за голову. Мой взгляд мечется по комнате. Василиса стоит в дверях, лицо бледное, глаза полны ужаса. Она хочет что-то сказать, но один из людей в камуфляже жестом приказывает ей молчать. «Ева, что происходит?» Ее голос дрожит, мое сердце разрывается. Она не должна была этого видеть. Не должна была быть здесь. «Все будет хорошо, Вася!» Шепчу, но мой голос звучит неубедительно. Даже для меня самой.